Дорога шла вдоль Изана. Поднявшийся было ночной туман, разогнало холодным ветром. Почти полная луна заливала долину золотистым сиянием. Наконец холмы кончились, перед всадниками открылась обширная серая равнина. Здесь они остановились, найдя защищенную от ветра лощину, заросшую вереском, густыми кустами терновника и боярышника. Под ними и развели костер. Выставили двоих дозорных. Остальные, поев, завернулись в плащи одеяла и уснули. Хоббиты расположились на куче папоротника. Мэри уже засыпал, а у Пиппина сон вдруг как рукой сняло. Он вертелся и ворочался. Папоротник под ним шуршал и хрустел. «Что случилось?» — недовольно спросил Мэри. «Ты что, в муравейник угодил?» «Да нет, неуютно как-то. Интересно...» «Когда мы в последний раз спали в постели?» Мэри зевнул. «Ну, посчитай по пальцам, когда ушли из Лориена». «Да нет», — сказал Пиппин. «Я про настоящую кровать. В спальне». «Тогда у Элронда», — отозвался Мэри. «Но сегодня я готов уснуть где угодно». Пиппин помолчал, потом тихо-тихо заговорил. «Везет тебе, Мэри. Ты ведь с Гэндальфом едешь». «Ну и что?» А он рассказывает тебе что-нибудь? Чуть больше, чем раньше. Усмехнулся в темноте Мэри. Да ты ведь и сам все это слышишь. Едешь же рядом, а у нас секретов никаких нет. Хочешь? Поезжай с ним завтра сам, если он согласится. Правда? Вот здорово. Но он ведь все такой же скрытный. Ни чуточки не изменился. Еще как изменился! Мэри наконец стряхнул сон, удивляясь, какая муха укусила его дружка. Он. Вырос? Или, как там говорят, он стал и мягче, и резче, и веселее, и значительнее. Конечно, изменился. Только мы еще не видели, насколько. Вспомни, что произошло с Саруманом. Ведь раньше он был поважнее Гэндальфа, глава совета и все такое. Он был Саруман белый, а Гэндальф сейчас белый. Он велел, и Саруман вернулся, а ушел, когда ему позволили. А Жезл, помнишь, раз и на куски. А по-моему, упорствовал Пиппин, из него теперь вовсе ничего не вытянешь. Взять хоть этот стеклянный шар, ведь он рад ему. Он знает, что это, или догадывается, а нам не словечко. А ведь я же поймал его, спас, можно сказать. А он? Эй, дружок, дай-ка сюда. И все. Что бы это могло быть? Он такой тяжелый. Хоббит говорил уже совсем тихо, точно сам с собой. Вот оно что, протянул Мэри. Вот что тебе покоя не дает. Ты бы вспомнил присловие Гилдера, то, что Сэм любил повторять: Не лезь в дела мудрых, понять не поймешь, а хлопот не оберешься. Но мы в последнее время только этим и занимаемся, возразил Пиппин. Я первым увидел этот шарик. Знаешь, как хочется еще раз на него посмотреть? Спи лучше, посоветовал Мэри. Надо будет, все узнаешь. Ну, не ко времени ты со своим любопытством. А что такое? Я всего лишь сказал, что хочу посмотреть на шарик. Я и сам знаю, что не получится. Гендельф уселся на нем, как наседка на яйцах. А ты мне спи спокойно, все узнаешь. А чего ты ждешь? сонно спросил Мэри. Сочувствую, но придется потерпеть до утра. После завтрака я, может, тоже стану любопытным. Тут-то мы все и выпытаем. А сейчас спать хочу. Если я еще раз зевну, у меня рот лопнет. Доброй ночи. И он мгновенно заснул.